Теперь ничто уже не отвратит этого позора. Алькальт вручил отцу разрешение на похороны, и отец сказал: "Так или иначе, чему быть, того не миновать. Будущее расписано, как в альманахе". Он сказал это с тем же безразличием, с каким когда-то верный чемоданом, где хранится одежда людей умерших до моего рождения, отдался жребию Макондо. С тех пор всё шло под уклон. даже энергия моей мачихи с её властным железным характером обратилась в горькую удручённость. Она делает всё замкнутсие и молчаливие, и так велико её разочарование, что сегодня она села у перил и сказала: "Не встану с этого места до страшного суда". Мой отец всегда добивался своего. Вот и теперь он взялся выполнять это постыдное обязательство и уверен, что всё сойдёт без серьёзных последствий. Индейцы встают и направляются, кто открывать дверь, кто забивать гроб. Они подходят, и я поднимаюсь, беру ребёнка за руку и отодвигаю стул, чтобы не быть на виду, когда дверь откроют. Ребёнок, задумчив. Когда я поднялась, он поглядел мне в лицо с неизъяснимым выражением, немного ошеломлённым, но теперь снова задумчив. И стоит рядом, глядит. как напрягают, соблеваясь потом индейцы, выбивая засов из колец. Дверь с длинным пронзительным воплем заржавленного металла распахивается настиш, и я снова вижу улицу, и сверкание белой вжигающей пыли, которая покрывает дома и придаёт зрению жалкий вид поломанной мебели. Как будто бог объявил, что маконда больше не нужна. и бросил его в угол, где валяются города и сёла, переставшие приносить пользу вселенной. Ребёнок, которого в первую минуту, видимо, ослепил внезапный свет, когда дверь открылась, его рука дрогнула в моей. Вдруг поднимает голову и внимательно прислушивается. Ты слышишь? спрашивает он меня. только тут я различаю уханье отбивающего время сыча в одном из соседних дворов. Да, отвечаю я, должно быть уже 3 часа. И почти сразу же раздаётся первый удар молотка по гвоздю.